Глава 19. Отдыхать, конечно, хорошо. Эти 3 недели своего отпуска я провела так, что запомнятся они надолго. И в путешествии слетала, и мужчину нашла, и брата из тюрьмы достала. Но всё хорошее когда-то кончается. И в понедельник утром я выходила на работу в аптеку. В воскресенье вечером отвозя меня домой, Айда ругаваривала у улицы. Зачем тебе эта аптека, говорил он. Давай я куплю какую-нибудь аптечную сеть, будешь я её руководить. Айдар, перестань. Для меня тема работы была категоричной. Я не собиралась садиться своему мужчине на шею, свесив ноги. Я хочу и буду работать в том месте, в котором работала. Мне важно иметь, во-первых, доход, а во-вторых, какую-то отдушину в виде работы. Так работой, как будто я запрещаю. Скажи, где хочешь работать, я всё организую. Хочешь владельцем салона красоты? Хочешь ресторанным критиком? Хочу в своей родной аптеке. Это ясно? Надеюсь, что тема закрыта раз и навсегда. Хорошо, хорошо. Но если вдруг передумаешь, Айдар, да работай ты в своей аптеке, боже мой. В общем, спор чуть не завершился первой ссорой, но её удалось избежать. По дороге домой я ещё раз озвучила свою позицию Айдару и чётко дала понять, что не собираюсь становиться его плюс один. Он меня выслушал, услышал и согласился, но дал понять, что работать я буду исключительно для себя. Финансовая составляющая наших отношений всё равно будет в большинстве в своём его заботой. Просыпаясь в семь утра по будильнику, впервые за долгое время, я тут же пожалела, что отказалась от собственного бизнеса. Купил бы мне Айдар какую-нибудь пекарню. Тогда была бы возможность приезжать туда после обеда, пить вкусный кофе и с видом большой начальницы разгуливать между столиками, наблюдая за работой официанток в милой форме. Нет, такое не для меня. Первый день был не из простых. Потому как обычно я работала или с утра до обеда, или с обеда до позднего вечера, а сейчас нужно было отстоять смену с 9 утра до 6 вечера. Видите ли, много народу болеет. Ну а что поделать? Приходится выручать. По работе в аптеке я даже в какой-то степени соскучилась. Все эти люди, которые хотят таблетки без названия разных цветов, дотошные покупатели, бабулечки с рецептами и вечно недовольные ценами на лекарства мамочки. В общем, жизнь в аптеке по-прежнему кипела. Ничего тут не меняется. «Здравствуйте!» Протирая антисептиком защитный экран, поздоровалась я. «Что вам?» «Мне Виктория, вас!» «В каком смысле?» От удивления я даже отложила тряпку в сторону. «Чего этой дамочке надо? Мы вроде не знакомы». Девушка по ту сторону витрины на вид была лет двадцати пяти. в соболиной шубе, с уложенными светлыми локонами, длинными ноготочками с причудливыми узорами, и моё любимое, губище, занимающее одну треть лица. Ну зачем так выходить за контур помадой? Я же вижу, что твои губы заканчиваются раньше. Вы же знакомы с Айдаром Силаевым. Начало мне уже не нравится. Но предположим, что знакомо А какое дело мои личные знакомства имеют к покупке вами препаратов в этой аптеке? К покупке никакого. А вот мне ваши личные знакомства очень не нравятся. Знаете, уважаемая, мне тоже много чего не нравится. Однако я не прихожу в другие аптеки и не говорю провизорам об этом. Так что или совершайте покупку, или, пожалуйста, уходите. Блондинка чуть не зашипела от негодования. А собственно, чего на меня злится? Я ей даже не нахамила ни разу, при том, что очень хотелось. Я настоятельно советую тебе, кошелка старая, отстать от Айдара. Во-первых, в нашей аптеке есть камеры, которые пишут со звуком. Из-за оскорбления вы можете вляпаться в неприятности. А во-вторых, я ваших советов не спрашивала. Ты бы лучше спросила, кто я такая. Очень невоспитанная особа, которая пытается учить меня жизни. Совершенно спокойно ответила я. Ну ведь правда, невоспитанная. Я с ней нормально, а она мне тыкает, ещё и советы даёт. Я жена Айдара Селяева. А ко мне какие вопросы? Наверное, в представлении этой девушки я должна была удивиться, разрыдаться, в сердцах послать Айдара далеко и надолго, после чего попросить у неё прощения. Но на моём лице не дрогнул ни один мускул. Я как стояла, улыбаясь, так и продолжила: Что значит какие вопросы? Он мой муж, ясно тебе. Вы пришли похвастаться? Да как ты смеешь, старая бабища, всё в любовницы лезет. Я с тобой сейчас разберусь. Блондинка полезла в сумочку, наверное, за телефоном. А почему вы разберётесь со мной? Я бы посоветовала вам обратиться к мужу, всё-таки он вам по вашим словам изменяет, а не я. Он любит только меня и будет со мной, вот увидишь. Разбрызгав тут свой яд, эта гадюка громко цокая каблуками выбежала из аптеки. А я решила, что после неё будет ещё раз неплохо продезинфицировать поверхности. Почему я так отреагировала? Наверное, просто не поверила ей. Я доверяла Айдару, верила его словам. К тому же, даже в интернете написано, что жены у него не ты не было, да и вряд ли эта девушка в его вкусе. Может быть, я себя успокаивала, А может быть, просто отнеслась к ситуации адекватно. В конце концов, мне что, теперь из-за каждой девчонки, которая назовётся его женой, в истерику впадать? На всякий случай я сохранила запись с камер видеонаблюдения, чтобы вечером показать Айдару и выяснить, что же за жена у него такая интересная. Здравствуйте. Что вам? Устало поинтересовалась я, выкидывая чеки, скопившиеся на небольшом столике для выдачи препаратов. «Добрый день, девушка. Мне три пачки презервативов по восемнадцать штук. Если есть, то большого размера и ультратонкие. Самые дорогие». Я подняла глаза, встретившись с улыбающимся Айдаром. «Ты освободилась?» «Да. Сейчас деньги посчитаю». «Презервативы-то пробей сначала». Покраснев, я достала с полочки три коробки и приняла оплату. Айдар встретил меня с работы с букетом белых роз, от которых невероятно пахло чем-то медовым и очень сладким. Вот до чего наука дошла. Вечером мы договаривались съездить в Укее, чтобы купить мне гардину в квартиру. Ну и поесть где-нибудь поблизости. Сначала поедим, уточнила Айдар. Подожди, не выезжай с парковки. Я хотела поговорить. Давай поговорим. Как первый рабочий день после отпуска? Ко мне приходила твоя жена. Медленно произнесла я, наблюдая за реакцией мужчины. Айдар, не понимая, вскинул брови, улыбнулся, посмотрел на меня как-то странно. В общем, не испугался. "Вик, какая жена? Это проверка какая-то? Ты ведь не женат? Ягодка моя, у тебя всё хорошо?" Мужчина заботливо подался вперёд и губами дотронулся до моего лба. "Вроде температуры нет." Переутомилась, наверное, просто за целый день. Поехали-ка домой. Гардину тебе потом купим. Айдар, не уходи от вопроса. Ты женат или нет? Вик, я тебе со всей ответственностью заявляю, что я не женат и женат не был. Пока ты не сказала мне, да, страница семейного положения моего паспорта девственно чиста. Ты каких-то женских форумов начиталась или жёлтая пресса написала обо мне ерунду? Ко мне приходила «Твоя жена!» — повторила я и протянула Айдару телефон с записью камер видеонаблюдения. Мужчина посмотрел видео от начала до конца, с каждой секундой хмурясь все сильнее. И мне нравилась эта реакция. «Вик, это не моя жена! У меня нет жены и никогда не было!» — начал тараторить мужчина. «Айдар, я тебе верю!» Моя рука легла на щетинистую щеку мужчины. Я ей не поверила ни на секунду. Просто решила уточнить у тебя ещё раз насчёт жены. Я с тобой, и я верю твоим словам. Ты серьёзно? Мужчина переводил взгляд с меня на экран телефона и обратно. Ты прямо веришь, что эта женщина не моя жена и не будешь устраивать истерику и не уйдёшь от меня? Дурак, рассмеялась я. Ну, конечно, я тебе верю. Тебе нет смысла скрывать от меня правду. А эту особу я в первый раз в жизни видела. С чего бы мне принимать её слова за правду? О, господи, мне досталась невероятная женщина, мудрая, красивая, понимающая, спокойная. Айдар расцеловал меня и крепко прижал к себе. Век, моей женой будешь ты, и только ты. Надеюсь, что в ближайшее время. Рано ещё о женитьбе. Что это за девушка? Ты её знаешь? Я думаю, что понял, кто это. Она похожа на подругу Дины. Мы пересекались пару раз в компаниях. Я позвоню сестре, спрошу. Пока мы ехали до Икеи, Айдар не переставал осыпать меня комплиментами. Он говорил, что я невероятная девушка, прекрасная не только внешне, но и внутренне. По его словам, если бы к нему заявился мой муж, никто бы так просто не отделался. Конечно, мне бы он ничего не сделал, но вот псевдосупругу бы досталось по самые помидоры. Так, нужно найти, где бы покушать. Айдар взял телефон, но я остановила его, кивнув на вывеску неподалёку. Ресторан Икея, мясные фрикадельки со сливочным соусом и картошкой фри и миндальный торт, подтвердила я. Ну раз миндальный торт, идём. Оказалось, что Айдар ни разу не был в этом ресторанчике и даже не знал о его существовании. А я обожала заходить сюда, если ехала за какими-то покупками для дома. Не то, чтобы тут кормили очень вкусно. Просто мне нравилась сама атмосфера и эти блюда на манер шведской кухни. «Ну как тебе?» – уточнила я, кивая на фрикадельки. «Что могу сказать? Был в Стокгольме, пробовал национальную кухню, но эти тефтельки обошли лучшие рестораны Швеции. Правда вкусно». Я даже не думал, что за такие адекватные цены можно так прилично поесть. Попробуй сладкое. Тоже очень вкусно. Хорошо. Айдар поцеловал меня, слизывая с губ шоколадные крошки. У меня на сладкое ты, и действительно очень вкусно. Я искренне радовалась нашему времяпрепровождению, потому что с Айдаром было легко. Кто мог подумать, что олигарх с приличным состоянием может вот так просто сидеть в ресторанчике Икеа среди обычных покупателей магазина. Я и предположить не могла, что мужчина подобного статуса будет ходить со мной по магазину, выбирая карнизы и измеряя комод, который подойдёт мне в спальню. Смотри, как комната оформлена. Айдар остановился около проекта детской с небольшой кроваткой, рабочим столом и розовенькими обоями в цветочек. Если у нас будет малыш, сделаем так же. Только кровать надо большую, на такой неудобно. И стол пошире, с полочками и хорошим освещением. А вместо комода можно сделать гардеробную и ковёр на пол, с ним мягче и теплее. А что тебе тогда в этой комнате нравится? Смеясь, спросила я. Обои в цветочек. То, что она детская. Я улыбнулась. прижалась к боку мужчины и на секунду представила, что через некоторое время мы можем стоять также в магазине, подбирать мебель в комнату нашей малышки, которая на тот момент будет пинаться в моём животе. И мне понравились эти мысли. Гардину в тот вечер мы тоже выбрали. Айдар оплатил покупку и всего лишь за пару поцелуев согласился доставить её до моего дома и поднять на этаж. На обратном пути Айдар решил позвонить Дине. При мне, чтобы не было никаких тайны и секретов. Для меня это было не так важно, потому что я от чего-то была уверена, что девушка не причастна к этой ситуации. Она кажется мне очень честной и искренней. Дин, привет. Не отвлекаю? Здравствуй. Подожди буквально секундочку. По громкой связи я услышала какие-то шуршания, сдержанные ругательства и радостный девичий голос. Говори. Я хотела уточнить, общаешься ли ты ещё с Оксаной? Кажется, Широкова Оксана Ивановна. У неё отец владеет холдингом. Айдар, я помню, кто такая Оксана Широкова. Зачем тебе вообще эта информация? У тебя же Вика есть. Спасибо, сестра, я помню. Она сейчас рядом со мной сидит. Я тихо поздоровалась. К ней на работу сегодня заявилась некая дама и представилась моей женой. Оксана? Да быть не может. Я отправил тебе видео с камер видеонаблюдения. Посмотри, пожалуйста, и скажи, может или нет. Дина поставила звонок на удержание, но через минут 10 снова связалась с нами. Это правда она? Айдар, я клянусь, что не знаю, что это за ерунда. Откуда она может знать, что у меня есть девушка, и тем более где работает эта девушка? Я ей сказала, что у тебя появилась девушка. Да. Прости, не думала, что это секретно. «Мы болтали, и я говорила, что очень за тебя рада. По-моему, я даже имени Вики не называла. И уж тем более адреса работы. Да я и сама не знаю, где и кем работает Вика». «Я и не говорила». Утвердительно киваю я. «Ладно, я не имею к тебе претензий, Дин. Просто можешь организовать нам встречу?» «Зачем?» «Могу, конечно, но...» «Вот и отлично. Завтра вечером привезешь ее к себе в салон. Мы с Викой подъедем». Не прощаясь, Айдар разбросил вызов и вывернул руль машины, поворачивая в мой двор. Если честно, ещё раз видеться с этой особой я не желала. Хватило одной встречи на много лет вперёд. Да я и не понимала, зачем Айдару встречаться с ней, но противиться не стала. В конце концов, нужно положить конец этой мутной истории. В гости Айдар заходить отказался, потому что завтра с утра у него была какая-то важная встреча. на которой выглядеть нужно бодро и презентабельно. Я всё понимала и настаивать не собиралась. Тогда завтра заеду за тобой в аптеку и поедем к Дине. Хорошо, согласилась я. Только зачем мне встречаться с этой девушкой? Мужчина взял мою руку и положил на свою щёку. Несколько секунд он пронзительно смотрел мне в глаза, будто пытаясь найти в них ответы на какие-то немые вопросы. Твоя реакция на визит этой девушки меня поразила. Я не думал, что ты настолько доверяешь мне, ведь мы знакомы меньше месяца. И мне хочется укрепить твоё доверие. У меня от тебя нет никаких секретов. Надеюсь, что наши отношения и дальше будут такими же доверительными. Я мягко улыбнулась и поцеловала своего мужчину со всей той нежностью, которую он вызывал во мне. Кстати, послезавтра у меня нерабочий день по графику. Если хочешь, можем вечером поехать к тебе. Как я могу не хотеть? Пойдём, ягодка. Доставлю тебе гардину до квартиры.